Вид у Гельдера был несчастный. Я молча смотрел на него, а английские офицеры от нетерпения даже наклонились вперед. «Не думайте, что вам удастся одурачить меня, лейтенант», — продолжал я. «Вы образованный интеллигентный человек, а не какой-нибудь простачок. Я трижды задавал вам один и тот же вопрос, и у вас было время все вспомнить и сказать правду. Как можно забыть, что ты был членом национал-социалистской партии?» определенные порядки, клятвы, эмблемы и значки. Как это можно так быстро забыть? Вы сознательно лгали мне. Почему? Потому что хотите что-то скрыть. Но я выжму из вас это что-то, или вы избавите меня от излишних хлопот и расскажете обо всем сами». «Но клянусь, сэр, мне нечего скрывать», — пробормотал он. «Поверьте мне». «За эти полчаса вы уже трижды нарушили свое честное слово, поэтому не имеет смысла клясться снова, чтобы произвести впечатление», — сказал я. «Мой номер удался». Гельдер был из тех людей, которые веселы и властны, пока все идет гладко, и которые теряются, когда возникают какие-либо трудности. Гельдер был жалок. Он растерял остатки чувства собственного достоинства, а самоуверенности его как не бывало. Жалость к себе и унижение уже светились в его глазах. Я снова начал расспрашивать Гельдера о его поездке. Пытаясь добиться моего расположения, он говорил без умолку. А оказалось, что Гельдера, и его друга-журналиста, отправили во Франкфурт на немецкой машине. Там немцы дали его другу крупную сумму денег в португальской, голландской и американской валюте. Затем представители немецких властей переправили их через Швейцарию, Южную Францию и Испанию к португальской границе. Гельдер сознался, что вместе с ним весь этот путь проделала его жена. Я решил снова воздействовать на Гельдера. «Лейтенант Гельдер», — начал я, медленно произнося слова, — «вы преступник. До войны вы исколесили весь мир». Занимали видный пост в американской фирме, а американцы не имеют обыкновения принимать на работу круглых дураков. Согласитесь, что вы человек осмотрительный, обладающий определенными способностями. «Если вы так считаете, сэр», — сказал он, ухмыляясь, — «хорошо, значит, вы согласны со мной? Но разве вас не удивляет, что с вами, евреям, немцы так хорошо обращались?» Ведь они ненавидят евреев Им доставляют удовольствие издеваться над евреем, как бы безвреден он ни был Но с вами они обращались иначе Для вас они ничего не жалели Заботились о вас на протяжении всего вашего путешествия Даже ваша жена была с вами Если бы вы были гаулейтером, они не смогли бы обращаться с вами лучше Вам не кажется это странным? «Теперь, когда вы все представили в таком свете, это действительно кажется странным, но тогда я принимал все это как должное». «Давайте, Гельдер, наконец, говорить серьезно. Как вы сами согласились, вы не глупы. Вы все время были на стороже, так как малейший каприз немцев мог стоить вам свободы и даже жизни, правда?» «И с самого начала поездки вы должны были задуматься над тем, почему все это делалось для вас, не так ли?» «И да, и нет, сэр», — сказал он в замешательстве. «Будем говорить прямо. Вы считали, что все это происходит в силу стечения обстоятельств, не так ли?» Он некоторое время молчал, а потом очень тихо произнес. «Да, сэр». «Но почему вы сразу не рассказали мне обо всем этом? После того, как вы покинули Голландию, вас трижды допрашивали в Португалии, голландской Вест Индии и в Канаде, и трижды вы имели возможность высказать ваши сомнения. Но вы упорно молчали, пока, наконец, я не добрался до вас. Как вы объясните это?» Гельдерл гал изворачивался, но я не отступал. Наконец он сознался. Перед отъездом из Голландии с ним беседовал Герр Кнолли, начальник немецкой шпионской службы в Голландии, который сказал ему, «Вы поедете через Германию, где многое увидите и о многом услышите. Если вы скажете хоть одно слово об этом или что-нибудь о вашем компаньоне, когда попадете на территорию, не занятую немцами, вы расплатитесь за это. Помните, у немецкой секретной службы длинные руки, мы везде найдем вас». Другими словами, начал я, вам и вашей жене разрешили уехать из Голландии только потому, что вы служили прикрытием для немецкого шпиона, этого вашего друга-журналиста. И вы знали это, не так ли? О, нет, сэр, пробормотал Гельдер, клянусь, мой друг честный человек. После всего того, что мы уже слышали, вряд ли можно верить вашим клятвам, заметил я. Если ваш друг честный человек. — Тогда, вероятно, вы немецкий шпион? — Нет, сэр.